Надежда Теффи. Кошмар. Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на потревоние. Кошмар продолжался 4 года. 4 года несчастная Вера Сергеевна не знала покоя ни днём, ни ночью. Дни и ночи думала она о том, что счастье её висит на волоске. что ни сегодня, завтра эта наглая девка Елиза Герц отберёт от неё окончательно околдованного Николая Андреевича. Эта несчастная Вера Сергеевна боролась за своё сердце и за свой очаг всеми средствами, какие только может дать современность в руки рассудительной и энергичной женщины. Она писала сама себе анонимные письма, которые потом с негодованием показывала своему преступному мужу. Она постоянно твердила ему о необычайном уме их и гениальном мальчике и подчёркивала, как важны для воспитания такого избранного существа твёрдые семейные устои. Она создавала домашний комфорт и уют, устраивала интересные вечера, на которые созывала выдающихся людей. Она занималась своей внешностью, делала гимнастику, массировалась, старательно выбирала туалеты, делала всё, что могла, чтобы быть в глазах мужа молодой, умной и красивой. Никогда, даже в первые годы супружеской жизни, не была она так в него влюблена, как в эти несчастные 4 года кошмара. И действительно, если Николай Андреевич мог кому-нибудь нравиться, так именно в эти четыре года. Он сделался элегантным, каким-то подвинченным, загадочным, то бурно веселым, то непредвиденно меланхоличным. Декламировал стихи, делал жене подарки и даже отпускал ей комплименты, положим большую частью, когда торопился уйти из дому и боялся, что его задержат. «Милочка, как ты интересна сегодня?» — рассеянно бормотал он, целуя ее в лоб. Носи всегда это платье. Или у тебя сегодня приём? Я безумно жалею, что не смогу прийти, но я пришлю тебе корзину цветов, пусть все видят, что я ещё влюблён в свою кошечку. От него всегда пахло волнующими духами, хотя он не душился. Он всегда что-то напевал, он приносил с собой какой-то воздух влюблённости, от которого все начинали беспокойно улыбаться, лукаво поглядывать и говорить на любовные темы. Раз в год Элиза Герц давала свой концерт. Вера Сергеевна заказывала к этому вечеру великолепный туалет, собирала друзей к обеду и потом приглашала их к себе в ложу. Николай Андреевич сидел отдельно в партере, и она следила в бинокль за выражением его лица. Николай Андреевич был действительно околдован Элизой Герц. Его спокойная, расчётливая купеческая натура не сливалась с чуждой для него средой Элизы, но как бы плавала в ней ныряла и фыркала от удовольствия. Его удивлял и умелял весь этот элегантный сброд: эти выхолощенные денди с бурчащими от голода животами, эти томные модницы с наклеенными ресницами, у которых всегда оказывались вещи, задержанные в отеле за неоплатьё. Эти завтраки в 5 часов вечера, обеды в час ночи, неожиданные танцы, вся сложность и запутанность в взаимоотношений этих странных и очаровательных людей. И самая странная и самая очаровательная из них она, непонятная до конца, неузнанная, мочища и себя и других, талантлива, ярка, бог, чёрт, змея Элиза Герц. За все 4 года ни одного дня не был он спокоен и уверен за завтрашний день. Он никогда в ней ничего не понимал. Однажды она вернула ему посланный ей дорогой браслет, набросав карандашом на клочке бумаги, не ожидала подобного хамства мне стыдно за вас. И он, растерянный и униженный, два дня не смел показаться ей на глаза и ломал себе голову, почему она так оскорбилась, когда всего три дня тому назад он дал ей двадцать тысяч, и она совершенно спокойно сунула их в свою сумочку и даже зевнула при этом. В другой раз, получив от него корзинку апельсин, она стала перед ним на колени и сказала, что в этом его поступке было столько девственной красоты, что она все утро проплакала слезами восторга, а из апельсинов велела сделать компот. И никогда не знал он, что его ждет. И часто оскорбленный и униженный возвращался он домой и искал утешения в преданности Веры Сергеевны. «Веруся, ты ангел, а я свинья», — говорил он. Но ведь и свинья может требовать доли уважения и ласки. «Обними меня. Скажи, ведь наш Володя замечательный мальчик. Я хочу жить для тебя и для него только. Заметь, только!» Иногда он забегал домой всего на минутку метеором. Метеором, который сверкал радостью и напевал на мотив оперетки «Облик». На свидании в Риосе живу тобой, не задерживай меня, ждут скучные дела. На-на, скучные на-на-на ла дела, ла-ла. И удирал. Кончился кошмар совершенно неожиданно. Элиза давно толковала об ангажементе в Аргентину, Николай Андреевич привык к этим разговорам и не придавал им особого значения. Иногда ему приходилось даже подписывать чеки для каких-то посредников, но ему часто приходилось выдавать деньги на самые непонятные нужды, на какую-то рекламу чего неизвестно, на погашение долга по концерту, который полагалось должен был дать доход и так далее. Так что он особого значения этим посредникам не придавал. И вдруг оказалось, что аргентинская гастроль вовсе не мираж, а самый настоящий факт. И что нужно только выхлопотать паспорт и сейчас же отправляться. Разлука предполагалась на полгода, и особенно Николаю Андреевичу не взволновала. Отдохну, отосплюсь и поправлю делишки, бодрил он себя. Ездили провожать целой компанией в Марсель. Было шумно, угарно и даже весело. Долгое время Николай Андреевич не мог оторваться от изызной жизни. ездил по ресторанам с её подругой Милушей, чтобы говорить о ней, кое о чём выпытывать, кое что проверять задним числом. Потом Милуша надоела. Она была и глупа, и некрасива, и носила старые лизины платья. И всё, что говорила она о своей приятельнице, как-то упрощало Элизу, делало её понятной, лишало тревоги и загадочности. Он скоро бросил Милушу. Потом пришло письмо от Элизы с просьбой о деньгах и рассказами об бурном успехе. Он тотчас же послал требуемую сумму с восторгом. Через 5 месяцев пришло второе требование. Он исполнил и его тоже, но уже без восторга. От письма её пахло какими-то новыми духами, вроде ладана, очень противными. Стало скучно, сразу сказалась усталость от бессонных ночей, кутежей и тревог последнего года. потянуло спокойно пошлёпать по Сянс, поворчать на жену и завалиться в 10 часов в постель. Вера Сергеевна отнеслась сначала с восторгом к счастливой перемене жизни. Под дом её стало беспокоить, что ветреный супруг, предоставлявший ей всегда полную свободу, вдруг так прочно засел дома и выразил столько негодования, когда она раза два увлёкшись бриджем, поздно вернулась. Она почувствовала некоторое неудобство, И даже скуку от такого его поведения. Ну, это должно быть ненадолго, утешала она себя. Скоро вернётся эта негодяйка, и всё пойдёт по-старому. Но по-старому дело не пошло. Николай Андреевич получил новое требование из Аргентины, на которое ехидно ответил телеграммой: "Получите приличное свидание". На что пришёл ответ тоже телеграфный, в одно слово латинскими буквами, но чисто русское: "Мерзавец". Вера Сергеевна, которая по праву невинной страдалицы часто рылась в письменном столе неверного своего мужа и для этой цели даже очень ловко приспособила в качестве отмычки крючок для застёгивания башмаков, прочла эту телеграмму с двойным чувством – тоски и восторга. Восторг пел «Кончен кошмар, тоска ныла, что-то будет». И тоска была права. Очаровательный и нежный Николай Андреевич – Выскочил всклокоченным вепрем из кабинета со щитами в руках и задал бедной страдалице такую встрепку за платье от Шанель и шляпку от Деско, что она горько пожалела о тяжелых годах кошмара. А тут новое несчастье. Гениальный мальчик оказался болваном и грубияном. Он в третий раз провалился на первом башо, и когда отец резонно назвал его идиотом, молодой отпрыск, вытянув хоботом верхнюю губу, отчетливо выговорил. «Идиот?» Очевидно, по закону наследственности. И тут родители с ужасом заметили, что у него отвислые уши, низенький лоб и грязная шея, и что вообще им гордиться нечем, а драть его уже поздно. И Вера Сергеевна упрекала мужа за то, что тот забросил ребёнка, а муж упрекал её за то, что она слишком с ним нянчилась. И всё было скучно и скверно. При таком настроении нечего было и думать о поддержании прежнего образа жизни. Уж какие там приёмы изысканных гостей. Кроме всего прочего, Николай Андреевич стал придержев и скоп. Вечно торчал дома и всё дусовал нос. Дошло до того, что когда Вера Сергеевна купила к обеду кусочек блыка, он при прислуге назвал её шельмой. Словом, как будто к данному случаю даже не подходящим, но тем не менее очень обидным и грубым. Так всё. И пошло. Пробовал было Николай Андреевич стряхнуться, повёз обедать молоденькую балерину, но так было с ней скучно, что потом, когда она стала три звонить к нему каждый день по телефону, он посылал саму Веру Сергеевну с просьбой осадить её холодным тоном. Вера Сергеевна перестала наряжаться и заниматься собой, быстро расползлась и постарела. Она часто горько задумывалась и вздыхала. Да, и ещё так недавно была я женщиной, жила полной жизнью, любила, ревновала, искала забвение в вихре света. Как скучно стало в Париже, говорила она. Совсем не то настроение, всё какое-то погасшее, унылое. Это вернув вследствие кризиса объяснили ей Она недоверчиво качала головой и как-то раз бледнее и краснее спросила полковника Ерошина о старого за булдыгу приятеля Николая Андреевича: "А скажите, вы не знаете, отчего не возвращается из Америки эта певичка Элиза Герц?" "А Бог её знает", равнодушно отвечал полковник. "Может быть, не то. А вы не находите, что следовало бы послать ей денег на дорогу?" Ещё более волнуюсь, — сказала она, — вы бы поговорили об этом с мужем, а?